Глава 24. Эви. Слишком уж стало тихо. Прошло полторы недели работы, которые вернули все в ровную колею. Босс таскал за ухо в кабинет перемазанных мужчин, а она так и не знала за что. Две краденные партии оружия из Розели приехали в замок без проблем. Информатор в офисе не выдавал себя. Эви лакомилась ванильной карамелькой, стоя у любимого кухонного окна, которому уже давно не выпадала возможность заглянуть. Удачно, что Эдвин как раз достал свежую партию восхитительно глазированных кексов. Она как раз перекусывала, когда явилась Бекки, и все испортила. «Неплохо, наверное, выставить себя совершенно некомпетентной, а потом вернуться обратно, как ни в чем не бывало». Эви закатила глаза. Посмотрела на Бекки, которая торчала в дверном проеме, скрестив руки. «Неплохо, наверное, быть критикующей все и вся злюкой и выставлять это на показ», — с улыбкой парировала Эви. Бекки усмехнулась, подошла к дымящемуся котлу и протянула Эдвину свой кубок. Огр был в два раза больше, но не смотрел ей в глаза. «Лучшая критикующая злючка, чем наивная дурочка, которая вечно попадает в неприятности». У Эви задергался глаз. У тебя больше отдел нет? Все конфеты у детей сперла. Бэки сощурилась, схватила кубок с горячим напитком и чинно вышла, покачивая юбкой. Блейд, который направлялся на кухню, отпрыгнул с дороги, будто спасаясь от гибели, и пошел к Эви, не сводя взгляда с Бэкки, которая быстро удалялась. Он улыбнулся. Она стала совершенно невыносима, когда ты ушла. Рад видеть, что она вернулась в прежнее состояние. Это вряд ли. Да уж, она просто милашка всю неделю напролёт. Эви поплелась зельем обратно к своему столу, а Блейд за ней. Хрен с ней, с Ребеккой. Мне надо показать тебе одну крутую штуку. Он улыбнулся, энергично блеснув белыми здоровыми зубами. Босс отпустит тебя на полчасика? Уверен, он не против, учитывая, что сегодня он уехал. Она с тревогой вздохнула. «А что там?» «Пошли уже!» Он схватил ее за руку и потащил за собой. Подошла со скучающим видом Татьяна. «Куда мы идем? Чего так долго?» «Раненые стажёры кончились?» — спросила Эви, спускаясь вместе со всеми по лестнице. «Сестра Босса больше не лезет к тебе?» Татьяна пихнула Эви, и та широко улыбнулась. «Чья-чья «Э, сестра?» — удивленно переспросил Блейд. Он приобнял Татьяну за плечи мускулистой рукой и склонился к ней. «Расскажи всему классу, я обожаю сплетни». Я пошла на эту экскурсию просто повеселиться, а не для того, чтобы меня допрашивали. Эви подняла руку. «Мне довольно весело». Я опустила руку, когда Татьяна пронзила их обоих сердитым взглядом. Они прошли на двор. Блейд просто излучал восторг. «Погодите». «Сейчас посмотрите, чего мы добились с Пушком. Мы много месяцев не могли даже подобраться к таким успехам». Девушки остановились у входа, пораженно переглянулись. «Как ты сказал?» «Пушок?» — уточнила Эви. Блэйд хохотнул. «Знаю, но уж поверьте, а, босс». У Эви подпрыгнуло сердце, и она явственно почувствовала за спиной чьё-то угрожающее присутствие. Подозрения подтвердились, когда она услышала прямо над ухом низкий голос. «Прохлаждаемся посреди рабочего дня неблагодарные». Злости в голосе не было, только усталость. Эви обернулась. Он стоял прямо у нее за спиной, мрачный, с темными кругами под глазами. блейд что что-то хотел показать!» И Эви слегка потерла пальцем темное место на лице босса. Они со злодеем, пожалуй, одинаково удивились такой наглости, потому что никто из них не шевельнулся. «Вы спали вообще?» Татьяна с ухмылочкой подняла бровь, а Блейд, кажется, нашел что-то очень интересное под ногами. «Сон — это ерунда», — ответил злодей и, наконец, отпустил её руку. Ей, наверное, показалось, но его пальцы задержались чуть дольше необходимого. Эви уперлась рукой в бок. «Сэр, вы не машина!» Можно хорошо отдохнуть и все равно оставаться погруженным в тягостное раздумье злом. Не знаю. Мне кажется, усталость придает ему эдакой опасности. Блейд кивнул, похлопал злодея по плечу и быстро убрал руку, когда увидел, каким потрошащим взглядом наградил его босс. — А мне кажется, что так он просто выглядит сонным, спокойно откликнулась Татьяна, наклоняя головы, чтобы присмотреться получше. «А нельзя ли завершить обсуждение моего режима сна, чтобы вы смогли объяснить, почему трое моих предположительно надежных сотрудников не на своих местах?» Босс поднял бровь и скрестил руки в ожидании объяснений. Блайд собрался ответить, но застыл, когда в воротах хлестнул ветер. Повернулся с широкой улыбкой. «Слышали?» «Ветерок», — съязвил злодей. Ветер хлестнул снова, еще сильнее. Эви с Татьяной подпрыгнули от грохота, а злодей схватил Эви и загородил собой. «Это еще что такое?» Блейд бросился к воротам, взмахнул рукой, будто представляя короля Бенедикта. «Это, мои дорогие друзья, Пушок».